Глава 11 Проснулась я рано. На улице еще царила тьма, и лишь в окно тускло светил один из желтых фонарей, установленных по периметру общежития. Благодаря нему я любовалась крохотными сверкающими снежинками, которые медленно кружили в воздухе, не спеша опускаться на холодную землю. Давно мне не снились дом и семья. Очень давно. Наложив строжайший запрет на воспоминания о них — Я даже во сне не позволяла себе расслабиться. И то, что подобные сны пробились сквозь защиту, могло означать только одно — он где-то рядом. Приблизился на недопустимое расстояние и пытается дотянуться до меня с помощью магии, заставить нервничать и совершать ошибки. Может, не стоит ждать вечера и бежать уже сейчас? Только куда? Документы не готовы, билетов на дирижабли нет. «Ехать почтовыми каретами тоже не вариант, я легко могу застрять на границе». «Нет, не стоит паниковать раньше времени. Подожду до вечера». Мысли плавно перетекли к свиданию, на которое я так неосмотрительно согласилась. Конечно, в этом стоило бы обвинить лесу, сказать, что она спровоцировала меня на безумство. Отчасти так и было. Но лишь отчасти. Меня нельзя заставить сделать то, чего я не хочу». Танец с зимородком не в счет. В этом случае мне просто не дали выбора, пришлось подчиниться воле Оракула и ежегодному новогоднему развлечению. Однако свидание... Я хотела пойти. Сама себе в этом боялась признаться, но мне действительно хотелось провести хоть немного времени с Эгоном. Прогуляться, пообщаться, развлечься, забыв о бедах и страхах, что ходили за мной по пятам, В конце концов, это будет простое свидание, которое ни к чему меня не обяжет. А завтра, примерно в это же время, я окажусь далеко от института и Чернийского королевства. И от зимородка тоже. Я бесшумно поднялась с кровати и приблизилась к шкафу, раздумывая о том, что же мне такое надеть. Наверное, впервые за много лет я испытывала досаду от того, что вся моя одежда темная, безликая и практичная а подходящих для свидания нарядов просто нет. Это когда-то давно моя гардеробная ломилась от всевозможных платьев, а шкатулки не закрывались от украшений из драгоценных камней и металлов. Сейчас все было иначе. Единственным приемлемым вариантом оказалось темно фиолетовое платье из тонкой шерсти. Конечно, этот цвет мне абсолютно не шел, делая кожу еще более желтой и болезненной, Да и Крой скорее подчеркивал недостатки фигуры, чем скрывал их. Раньше меня это устраивало. Надев под платье теплые чулки, я заплела волосы в свободную косу, обула темные зимние ботинки с меховой оторочкой и подошла к зеркалу. На улице уже стало заметно светлее, поэтому я без труда рассмотрела свое отражение. И оно меня не обрадовало. Нескладная фигура, болезненный цвет лица, тусклый и насторожённый взгляд синих глаз. «Что ж, этот зимородок сам захотел со мной встретиться». Пробормотала я отражение, стараясь не разбудить девочек, которые еще спали в своих кроватях. Я схватила пальто и шапку с шарфом и покинула комнату, осторожно прикрыв за собой дверь. К воротам института я подошла ровно в десять часов утра, Ненавидела опаздывать и заставлять кого-то ждать, предпочитая всегда и во всем проявлять пунктуальность. Вот и сейчас не изменила своим правилам. Зимородок уши ждал меня, одетый в темно-синее пальто с непокрытой головой, крупные снежинки блестели в темных волосах, собранных в низкий хвост. Я не могла не заметить облегчение, которое промелькнуло в глубине его сумеречных глаз. Доброе утро! поздоровалась я, подходя ближе. Неожиданно волнение и смущение накрылись с головой. И я забыла, что значит ходить на свидание. «Доброе утро», — с улыбкой отозвался он. Эгон явно собирался шагнуть ко мне и взять за руку, но в последний момент передумал. Лишь одарил меня таким взглядом, что сердце на миг замерло, а потом забилось с удвоенной силой. Не знаю, как у него так получалось. Смотреть, словно я, самое большое сокровище в его жизни. Подумала и сама не поверила. Ну какое я сокровище? Скорее загадка. А Дербер мечтает ее разгадать. Только спортивный интерес — ничего личного. Пойдем. «Пошли?» Согласилась я и первой шагнула за территорию института. Куда именно мы направляемся, я не знала, но предполагала, что куда-то в сторону расположенных неподалеку торговых рядов. Поблизости находились площадь с огромным снежным замком, чуть дальше по улице парк, где каждую зиму для катания на коньках расчищали небольшое озеро, а на крутых холмах заливали множество разных по крутизне горок. «Ты так и не признаешься, что придумал?» — спросила я, медленно двигаясь по сонной, усыпанной воздушным снегом улице. По обе стороны стояли невысокие трехэтажные дома, выложенные из серого кирпича и наспех украшенные яркими флажками и разноцветными гирляндами, которые с каждой минутой светили все тусклее. И аккуратные окошки, и небольшие балкончики, и массивные печные трубы, из которых вился темно-серый дымок, растворяясь в серо-голубом небе с широкими полосками облаков. Все было припорошено снегом. Это будет сюрприз, заявил зимородок бросив на меня короткий взгляд. «Неужели?» недоверчиво хмыкнула я и начала перечислять. Да и угадаю, катание на коньках? Или, может быть, с горок? Или ты решил удивить меня настоящим снежным поединком? А потом по плану распития горячего шоколада со сладкими булочками, которые продаются в сладков? Неужели она настолько предсказуем? Рассмеялся Эгон, а потом вдруг тихо добавил. «Знаешь, а я думал, ты не придешь. «Я же обещала», — пробормотала я, отводя глаза. «От тебя можно всего ожидать». «Данное слово я не нарушаю». А чуть помедлив, преувеличенно громко спросила. «Ну так что? Куда пойдем? На озеро кататься на коньках или на горке? А давай сразу за горячим шоколадом? Позавтракать я не успела». Мы как раз добрались до площади. Несмотря на довольно раннее утро, Народу здесь оказалось много. В основном мамочки гуляли с детьми всех возрастов. Отовсюду слышался смех, радостные крики, виск и порой даже слезы. Настроение у детей, особенно маленьких, менялось с потрясающей скоростью. Вроде только недавно хохотавшие, в следующую секунду они начинали кукситься или, того хуже, плакать. «Давай сначала перекусим, тем более ты без завтрака. Я не могу допустить, чтобы ты умерла от голода», — предложил Симородок и резко остановился. Я последовала его примеру. Мы застыли у края дорожки рядом с лавкой, где продавали какие-то поделки из дерева и разноцветных полудрагоценных камней. «Я не настолько голодна», — отозвалась я не в силах перебороть странную неловкость. «Тогда на мой вкус?» — улыбнулся Эгон. Я успела заметить в глубине его глаз неясную тревогу и ту же неловкость, что испытывала сама. Мы, словно малые дети, кружили вокруг друг друга, не смея сделать первый шаг, не находили слова, растерянно улыбались, боясь совершить ошибку. Странные и вместе с тем невероятные ощущения. «Давай, и не бойся, я не сбегу». «Сейчас не сбегу», — мысленно добавила я. Не волнуйся, можешь попробовать сбежать, я все равно тебя везде найду, улыбнувшись, пообещал зимородок, причем сообщил это так легко и уверенно, что я даже поверила. Впрочем, ненадолго, поскольку постаралась сразу же отбросить столь абсурдные мысли. Это невозможно, никто не сможет меня найти, твердила про себя словно мантру. Тем временем парень отлучился к торговой палатке, А я, повернувшись в сторону площади, принялась рассматривать огромную снежную крепость, которую еще в прошлом году построили маги. Они потрудились на славу. Крепость получилась как настоящая. С круглыми входами, по разные стороны света, башенками и ледяными лестницами, множеством проходов, в которых можно было поиграть в снежки. А еще сооружения украшали невероятной красоты статуи из снега. Конечно, были среди них и снежная властительница, прекрасная дева с распущенными волосами и в длинном платье, одной рукой державшая меч, а в другой — цветок. «Вот и я», — произнес Эгон. Он купил два больших стакана с крышечками, зачарованных в течение нескольких часов, удерживать оптимальную температуру напитка, не давая ему остыть. В зимнее время вещь невероятно удобная, но жутко дорогая. Я бы точно не стала тратить на них деньги. К тому же они были одноразовыми. Как только истекал определенный срок, магия развеивалась, и они становились обычной посудой. А еще парень принес два бумажных пакета, из которых доносились невероятно вкусные и знакомые ароматы свежей выпечки, корицы, яблок и печеных каштанов. Он тут же протянул один из стаканов мне. немного ли ты набрал?» Заметила я, кивнув на пакеты с едой. Это нам в дорогу, сообщил зимородок. Дорогу? Какую дорогу? нахмурилась я, открыв носик у стаканчика и сделав первый осторожный глоток. Напиток показался мне идеальным. Не слишком горячий, но и не холодный, терпкий и неприторный, но сладкий шоколад, сдобренный специями, которые еще лучше раскрывали его вкус. Не очень долгую. — ответил он. — Не поняла. — А разве мы не идем на озеро? — растерялась я, закрывая крышку стаканчика. — Кайра, неужели ты считаешь меня настолько предсказуемым? — обаятельно улыбнулся Эгон. — Кстати, нам пора, иначе опоздаем. — Куда? — Как куда? — На встречу приключениям. — Побежали? — задорно подмигнув, предложил он. Приключение звучало загадочно и весьма интригующе. Настоящее приключение, восторг и счастье новых открытий. Как же мне всего этого не хватало! Я даже позволила себе расслабиться и поверить в чудо. В конце концов, что такого могло произойти? Почему-то Эгону хотелось верить. Может, я снова ошибалась, доверившись колдовским глазам, но решила, что пусть это будет на моей совести. Я пообещала себе лишь день, один-единственный день, и я вновь буду дрожать от страха, огрызаться и сражаться за свою свободу. Но только не сегодня. И мы действительно побежали, неловко, не слишком быстро, скользя по льду и путаясь в снеге, с трудом маневрируя между горожанами и в последний миг ускользая от неминуемого столкновения, стараясь при этом не расплескать напиток и не потерять еду. В какой-то момент я не выдержала и громко расхохоталась. «Успели», — сообщил Эгон, когда мы застыли у почтовой службы. «И зачем мы сюда бежали?» Пытаясь отдышаться, спросила я и огляделась. «Чтобы успеть сесть в сани». «Сани?» Рядом с входом в почтовую службу действительно стояла тройка белоснежных коней, Запряженных в открытую карету на широких салазках, которую в простонародье звали просто сани. Они выглядели крепкими и добротными, а еще красивыми благодаря ярким рисункам и искусной резьбе, что их украшало. «Мы что, поедем на санях? Это и есть твой сюрприз?» Повернувшись к нему, громко поинтересовалась я. А у самой улыбка сияла на пол лица, И глаза горели от восторга, который ни за что не удалось бы скрыть. Какая-то нетерпеливая. Нет, но рядом. Отозвался Эгон и добавил. Кстати, у тебя очень красивый смех. Слушаешь, и самому хочется улыбаться в ответ. Спасибо. Чтобы скрыть покрасневшие от смущения щеки, я повернулась к саням и заметила. Нам, наверное, уже пора. Они ведь нас ждут, да? Да. «На сегодня эти сани наши. Я выкупил их на целый день». Снова огромные траты, непонятно ради чего. Но как же было приятно. «Давай, забирайся», — велел Дербер. Он кивнул кучеру и открыл передо мной дверцу, пропуская вперед. Я села на одно из мягких сидений и укрыла ноги пушистым серо-голубым пледом, который лежал тут же. Устроившись напротив, Эган положил пакеты с едой и поставил свой стаканчик в специальное отверстие на двери. Я последовала его примеру. «И куда же мы едем?» Сани с легким толчком тронулись и повезли нас вдоль домов и мимо парка, где на заледеневшей глади озера народ уже катался на коньках. «Я хочу тебе показать, как отмечают Новый год в Арбархе. Надеюсь, ты не собираешься вести меня к ледяным чертогам». Не слишком удачно пошутила я. «Нет, Арбарх сам придет к тебе». «Звучит странно и немного таинственно». «Тебе понравится». Улыбнулся Эгон и потянулся к шуршащим пакетам, из которых достал кулек с жареными каштанами. «Давай немного подкрепимся». Я не стала возражать. Все лучше, чем молчать от неловкости, не представляя, что сказать и куда деть взгляд» а так можно сосредоточиться на еде и ни о чем не думать. Честно говоря, я сама себе поражалась. Меня неизвестно, куда вез парень, которого я толком не знала. Но вместо того, чтобы тревожиться, судорожно запоминать дорогу и устроить планы побега, я наслаждалась каждой минутой этого короткого приключения. Мы уже покинули городскую черту, благо Чижик находился практически на окраине и направлялись западнее. Насколько я помнила, там находились владения первого министра Чернийского королевства. Постепенно исчезли широкие улицы, высокие дома и торговые ряды, сменившись одноэтажными и не очень крепкими на вид постройками. Зато сколько здесь было детворы! Малышня выскакивала на улицу, бежала в опасной близости от лошадей, громко смеясь и размахивая руками, приветствуя нас. А минут через пять закончились и эти дома. Вокруг простирались лишь заснеженные поля, такое, да кое-где встречались деревья. «Ты везёшь меня в поместье Нагери?» — высказала я предположение, сделав очередной глоток и вернув стаканчик в нишу. Судя по ощущениям, там оставалась еще половина шоколада. «Ты бывала там когда-нибудь?» — спросил Эган. «Нет, никогда, но слышала». Это очень красивое древнее поместье, которое принадлежит первому министру. Я поправила плед, сидеть все-таки было прохладно. Я не замерзла, но щеки от мороза горели. Красивое! согласился Эгон. И сейчас в нем отдыхают мои сородича. Правда? Сообщение о том, что мы едем во временное логово Арбахров, слегка насторожило. Я их не боялась и ненависти не испытывала но все равно стало немного не по себе. «Да, первый министр был так любезен, что предложил нам свое имение на время учебы. «Ясно. И зачем мы туда едем? Не уверена, что министр будет рад моему появлению». «Он не узнает», — спокойно заверил Эгон. «Не переживай, я никому не позволю причинить тебе вред. Никому и никогда». «Не давай обещания, которые не сможешь сдержать», — хмыкнула я. «Не переживай, я не бросаюсь словами», — улыбнулся Зимородок, одарив меня внимательным взглядом. «Если сказал, так и будет». «Ты меня совершенно не знаешь. Ничего узнаю. У нас еще есть время». «Нет. Времени нет. Только ты об этом пока не догадываешься». Срочно следовало менять тему разговора, чтобы она не завела нас куда не надо. «Может, уже расскажешь, что придумал?» Происнесла я. Мы выехали на аллею, которая тянулась далеко вперед, а где-то на горизонте виднелись очертания огромного поместья. Что ты знаешь о боевых ирбисах? вдруг поинтересовался Эгон. Я удивленно покосилась на него. С чего вдруг такие вопросы? Любопытно. Так что тебе о них известно? Боевые Ирбисы огромные хищники, которые живут лишь на снежных хребтах ледяных чертогов. Магически одаренные существа, обладающие высоким уровнем выживаемости. Здесь, в черниском королевстве, их считают идеальными убийцами и боятся пуща смерти. В Арбархе их используют в качестве средства передвижения. Я замолчала, переводя дыхание, чем зимородок тут же воспользовался. «Всё?» — в его голосе слышалась насмешка. «Нет, не все. Ирбисы незаменимы в бою». Они не только с невероятной скоростью переносят наездников на дальние расстояния, но и сами отлично избавляются от рогов благодаря гигантским когтям и острым клыкам. А еще они единственные, кто может уничтожить тварей из-за завесы. «Прекрасное знание!» — кивнул Зимородок. «Практически идеальное. Имеются небольшие неточности и белые пятна, но это легко исправить». «Так зачем ты спрашиваешь?» потому что тебе придется скоро столкнуться с одним из Ирбисов. Я невольно вздрогнула. Может, зря я так поспешно доверилась этому Дерберу. Вдруг он каким-то чудом узнал, кто я и... Что теперь? Вернет меня ему? Или сам решит воспользоваться шансом? Что это значит? Сухо спросила я, сжимая кулаки и собираясь бороться за свою свободу до конца. За эти годы я многому научилась. И так просто оставаться Не собиралась. Однако Эгон лишь усмехнулся, слегка подался вперед и тихо проговорил. «Как ты смотришь на то, чтобы прокатиться на Ирбисе?» Несколько секунд царило молчание. Зимородок смотрел на меня, я на него. Лишь снег скрипел под полозьями, до да лошади трусили вперед, подгоняемые извозчиком. «На Ирбисах», — прищурившись, тихо уточнила я. «Да». Верхом, «Совершенно верно». «То есть ты абсолютно серьезно предлагаешь мне, обычной студентке, прокатиться на огромном зубастом хищнике с длинными когтями, которые являются одним из самых опасных существ в мире?» «Судя по твоему тону, ты не рада сюрпризу», — хмыкнул Эгон, слегка наклонив голову на бок и с интересом за мной наблюдая. «Разворачивая карету, мы едем назад» скомандовала я, поправляя пушистый плед у себя на коленях. «Кайра, даже слушать не хочу. Это не сюрприз, а самоубийство какое-то. Ирбисы — опасные существа». «Неправда. Я на своем езжу с тринадцати лет», — возразил Зимородок. «Очень за тебя рада. Но я не житель Арбарха и не обязана так рисковать. Никакого риска. Здесь в королевстве находятся не боевые ирбисы, а домашние». Недоверчиво хмыкнув, я покачала головой. «Домашние хищники? И думаешь, я поверю? Они никогда не участвовали в боевых заданиях и не были на границе с завесой. Эти ирбисы принадлежат женам вельмож. Во что и женщины на таких ездят?» — удивилась я. В книгах о таком не говорилось. Или я забыла? Честно признаться, Арбарх меня не сильно интересовал. «Ты можешь мне не верить, но по суде сама». «В королевстве нас не любят. Неужели ты думаешь, будто король вместе с советом позволил бы хищникам-убийцам перейти границу?» Я помолчала, соглашаясь, что логика в его словах есть. Все хербесов тщательно проверяют», — продолжил Эгон, «и точно не допустят появления опасных существ. Даже больше скажу, моего личного здесь нет». «Он у тебя относится к боевым?» Парень странно улыбнулся, уставившись куда-то мне за спину. К очень боевым. А еще обладает жутко противным характером. Упрямый, сильный и опасный. Думаю, пока меня нет, он всячески изводит других. Я с любопытством на него взглянула. Ты говоришь так, словно этот Ирбис, твой друг. Так и есть. Сама же сказала, что это умные магические существа. Правда, мой еще и страшно вредный, но это к делу не относится. Поверь мне. «Если бы это было опасно, я бы никогда не стал привозить тебя сюда». «То есть разворачиваться ты не станешь», — уточнила я. Эггон покачал головой. «Давай приедем, тут осталось всего пара километров, и ты сама решишь, будешь кататься или нет. Заставлять тебя я не стану». «Все равно это нечестно», — заметила я. «Ты вывез меня за город» на чужую территорию к своим соотечественникам, но совершенно не подумал о том, что я не хочу ни с кем знакомиться. «Ты не будешь», — совершенно спокойно отозвался Зимородок. «Я уже понял, что ты не очень общительна, поэтому всех предупредил. Никто не станет к нам выходить и пытаться с тобой познакомиться. Варбархе ценят свободу и личную неприкосновенность». «Не понимаю, как я на это согласилась». Неожиданно вырвалось у меня. Идти на попятную было поздно, поэтому я добавила. «Если бы еще пару дней назад мне кто-нибудь сказал, что я отправлюсь в поместье с зимородком, который решил прокатить меня на настоящем Ирбисе, я бы ни за что не поверила. Это совершенно на меня не похоже. Доверять кому-то?» — догадался Эгон. «Да. Почему с тобой все иначе? Магия? Или какое-то внушение? Я знала, что это не так. Когда-то на мне уже испробовали ментальное воздействие, заставляя делать то, чего я не хотела. Те ощущения я запомнила на всю жизнь. Сейчас же происходило иначе. Никакого давления и принуждения, только это не объясняло причин моего странного поведения. И ведь все началось не сейчас, а раньше, с самого первого разговора перед балом, когда мы вступили в первую перепалку. Танец, который пробудил во мне те эмоции, которых я не желала. А поцелуй в астрономической башне? Почему я поцеловала зимородка? Магия новогодней ночи или причина в другом? Ведь если подумать, этот поцелуй совершенно не вязался с моим состоянием и настроением. Я могла ударить, но не целовать. Тогда как объяснить собственное поведение? Почему с ним мне всегда так легко и свободно, словно мы знакомы не пару дней, а целые годы? почему я не боялась его, и что за чувства сжимали мое сердце. Я не верила в любовь с первого взгляда. Давно не верила, и сейчас это была не она, но что тогда? Что за нить связала нас невидимыми узами? И чем это грозило мне в будущем? — У тебя такой странный вид, — тихо заметил Эгон. — Словно ты сейчас пытаешься найти что-то важное, а не можешь. «А ты не ответил на мой вопрос», — отворачиваясь с досадой, проговорила я. «Никакого внушения», — покачал головой зимородок. «Никогда не занимался этим и не стану. Нельзя добиваться чувств таким образом, это неправильно, но...» «Я рад, рад, что ты доверяешь мне». «У меня такое ощущение, будто ты что-то знаешь, но не говоришь мне». «Всему свое время, Кайра. Но если хочешь...» Я могу все тебе рассказать. Он замолчал, словно задумавшись, а потом хитро добавил. На третьем свидании. Не будет третьего свидания. Да и второго тоже. А я не настолько любопытна, чтобы оставаться здесь и рисковать своей жизнью. Я подумаю над твоим предложением. Сани тем временем свернули направо и двинулись в сторону от поместья к хозяйственным постройкам.